Глава 18. Протектос. взъерошенный и столь же взволнованный магиос-люпин без приглашения ворвался в кабинет Бифтона фон Райера вопреки окрикам секретарши и встретил там защитника разума и его клиентку, миссис Маркли. Оба изумленно воззрелись на вероломного посетителя, раскрыв рты. «У меня архиважное дело». Ректор Тайзинской академии тайн сделал каменное невозмутимое лицо, будто имел право врываться вот так, без приглашения или записи. Но... — послышалась робка из дверей, где сейчас мялась секретарша лекаря Протектоса. «Мне вызвать стражей?» Она задача наглядела на своего шефа, не решаясь перейти от слов к действиям, помня об одном маленьком нюансе — нестабильном характере сильнейшего темного мага королевства людей и, возможно, даже соседних королевств всего континента. «Нет, нет», — Бифта напомнился и протянул руку в приглашающем жесте, кивая люпину. «Прошу вас, ван Роуз, располагайтесь». Лекарь, точно извиняясь, посмотрел на миссис Маркли и добродушно проронил. «Милочка, позвольте вас заверить, вы абсолютно здоровы, и моя помощь вам не требуется. И более того, ввиду такого неординарного случая я вынужден настаивать, чтобы вам вернули деньги за этот неудавшийся сеанс». вы так думаете?» — робко проронила завхоз с сутоли в плечи. «Но мне всегда казалось...» «Поверьте, все дело в самооценке и не более. Развейтесь, взбодритесь» и жизнь вам покажется удачливее, а окружающие добрее. «Хорошо, я попробую», — неопределенно проронила миссис Маркли, комкая складки своей юбки на коленях. «А знаете что?» — воскликнул Бифтон, подскакивая с кресла, чтобы подойти к почтенной клиентке поближе и помочь подняться на ноги. «Если через неделю вам не станет лучше, то я жду вас на бесплатный сеанс, который готов с вами провести в качестве изменения за сегодня». Быстро смекнув, Умная и цепкая работница Академии хитренько проронила. «Вы хотели сказать два бесплатных сеанса в качестве извинения и помощи?» Поняв, что спорить бесполезно, Бифтон добродушно кивнул. А довольная миссис Маркли наконец улыбнулась, будто получила в наследство баснословную денежную сумму и поскорее поспешила распрощаться с джентльменами, пока один из них не передумал прерывать её довольно удачный сеанс, который, ко всему прочему, оказался не только бесплатным, Но я предоставил такую выгодную возможность посетить Бифтона фон Райера знаменитого мозгоправа еще целых два раза. Подождав, когда дама выйдет, и секретарша наконец плотно закроет дверь, протектос немедленно начал расспрашивать: Итак, чем обязан подобным визитом? Я в замешательстве, начал было Люпин, сцепив руки в замок. Его белоснежная рубашка натянулась в плечах и грозила вот-вот треснуть по швам. Я. Подождите! «Только не говорите мне, что я рискнул четвертью своего месячного дохода ради обыденного вмешательства, которое случалось с вами каждый раз, когда вы пытались понять примитивные вещи». «Я люблю ее, выпалил Люпин громко. «Да или нет?» Фон Райер несколько раз моргнул, и губы его растянулись в благожелательной улыбке. «Это вы об Истабане Криде, не так ли?» И, не дожидаясь ответа, добавил. «Что она натворила в этот раз?» «Она оказалась бусинкой». Сокрашенно признался Магиус, подскакивая с места. Более того, вместо попытки стереть пыль и расставить книги по местам, Алюпин попросту начал мерить шагами комнату. Увы, такое нервное и несвойственное ему поведение протекта свидел впервые. Но смущало мозгоправо другое. «Подождите, бусинка?» — переспросил он. «Вы имеете в виду ту самую бусинку, которая лишала вас чувства равновесия? Ту самую? Вашу кошку?» «Да». Теперь в голосе ректора Тайзинской академии звучало искреннее сожаление. Она оказалась лунным оборотнем. все это время водила меня за нос и даже зачем-то заявилась в мою спальню. А потом все отрицала, мол, не знает, как там очутилась. А буквально сегодня она призналась своему отцу, что хочет быть со мной. А я... я почувствовал что-то. Нечто странное, похожее на хворь. Сердце застучало в ускоренном ритме. Появилось нестерпимое желание кое-кого обнять тихонько подсказывал Бифтон. «Именно!» — воскликнул Лепин, посветляв лицом. «Да! Так вы знаете, что это?» и Вместо ответа Бифтон нахмурился. Ведь ему было ясно, как белый день, что девица сыграла с Ван Роузом младшим злую шутку. Она решила влюбить его в себя для каких-то своих, наверняка эгоистичных целей, ради которых и применяла все эти женские штучки на бедной личности, защищенной от подобных чар. Смущало протектоса другое, Нечто иное, чем поиск ответа на столь тривиальный, по его мнению, вопрос. Фон Райер попросту не знал, как мягко об этом рассказать прямолинейному и несведущему в любовных делах Лепину, чтобы тот не понял его слова превратно и уж тем более не разозлился и не отправился мстить за злую шутку интриганки, дочки не последнего человека в королевстве. — Это зарождающиеся в вас чувства, — нехотя признался Бифтон. Он все еще не знал, в какую сторону повернуть разговор, поэтому говорил правду, но маленькими порциями. Так выходит, я все-таки люблю ее. Сложно сказать, фон Райер скривился. Ему никогда не нравилось врать, и неважно, что сейчас он всего лишь не договаривал. Для него это было равносильно лжи. Мне кажется, вам сейчас нельзя делать поспешные выводы. Иными словами, у меня еще начальная стадия этого любовного заболевания пришел к выводу Люпин. Если сильно утрировать, то да. Облегченно выдохнул Протектос и поспешил добавить для очистки совести неопределённое. «В каком-то смысле?» «И как это вылечить?» «Тут сложно сказать». Лекарь в одно мгновение взмок и полез в стол за платочками, которые обычно были нужны его пациентам, а не ему самому. Ящик выдвинулся со скрипом, а Бифтон продолжил свою мысль. «Для кого-то достаточно просто разорвать связь, перестать общаться, видеться, как бы дистанцироваться от этого человека». Для другого не помогают даже расстояние в сотни миль, а наоборот, действуют в обратном направлении, заставляют скучать, придумывать себе то, чего нет. Третий, например, избирает для себя путь разрушения. Это как? Последняя идея показалась Ван Розу очень даже соблазнительной. Олег вновь укорил себя за несдержанность, ведь знал же о темной стороне сидящего напротив джентльмена, сильнейшего мага, и все равно сказал такое: Мм, это. «Это значит...» «Да, найти и за что обидеться на этого человека?» «Но мои обидчики, как правило, долго не живут», — нахмурился Люпин. Бифтон невольно сглотнул, ощущая огромный камень ответственности, взгромоздившийся на его честную лекарскую душу. «А вдруг его слова послужат концу чьей-то жизни? Вдруг...» Пальцы протектаса дрогнули, выпуская на пол белоснежный ситцевый платочек, которым он до того вытер потный лоб. «Но подождите...» — воскликнул лекарь, пытаясь исправить положение. — Почему вы хотите что-то в себе вылечить? Любовь — это нормальное чувство, присущее любому живому существу. Хмурое лицо пациента разгладилось, а на губах обнаружилась довольно очаровательная, хоть и скупая улыбка. Честно признаюсь, мысли дистанцироваться от Эстебана Бусинки Креди вгоняют меня в жуткую депрессию. Мне сложно быть рядом с ней, но еще хуже я себя ощущаю, когда не знаю, чем занимается столь курьезная леди. «И это ее проникновение в мою спальню». Люпин резко оборвал себя и остановился, перестал метаться по комнате. «Да-да», — заинтригованный Бифтон подался вперед, напрочь забыв про выдвинутый ящик тумбочки стола и задел его довольно острый уголок животом. Закономерно охнул. «Ух, А Амак будто опомнился, вновь придя в себя. «Это ее поведение заставляет думать, что я ей интересен. Ну, вы понимаете?» Однако вместо очередного кивка Протектос скривился, потирая свой слегка ушибленный живот. «Нет, не понимаю», — буркнул он, недовольно пухтя. «Мне кажется, я ей интересен как мужчина». Последние слова Лепин буквально выжил из себя. «Тогда в чем проблема? Ведь она, кажется, ваша невеста. Вот и женитесь, заодно ей узнаете о прелестях супружеской жизни и...» Теперь настала очередь Бифтона замолчать потому как запоздалая мысль о грядущих проблемах пришла вместе с накатывающей мигренью. «Это сколько же еще сеансов про любовные вопросы мне придется пережить?» — думал он. «Но хуже всего — семейные ссоры. Хотя у этих двоих явно будет что-то необычное, любопытное, экстравагантное. Однако стоит ли мой профессиональный интерес дороже, чем моя собственная жизнь?» Увы, ответов на эти вопросы лекар не знал, равно как и о предстоящем будущем, к которому он упорно подталкивал Ван Роуза, не ведая, к чему приведут подобные советы. «Знаете, протектос пошел по старому пути всех защитников разума, не спешите делать выводы, главное, хорошенько взвешивайте свои решения и отдавайте свои предпочтения добру, счастью, радости и благополучию. Слушайте свою совесть». По существу этими словами, Бифтон предлагал Люпину самому решать собственные проблемы без оглядки на чьи-либо слова. Как ни странно, но в этот раз магиус темного Ордена с легкостью уловил тонкий смысл сказанного и понял, что в любом случае выбирать действительно ему самому. «Что ж, тогда не буду более вас задерживать». «До встречи», — напутствовал его лекарь с дежурной улыбкой на устах. Аван Роуз младший негромко вздохнул. Ведь он так и не получил однозначного ответа на вопрос, любит ли он Истебану бусинку Криди. Люпин не услышал ни соблазнительное «да», ни беспощадное «нет», и потому решил сам найти ответ, желательно в ближайшее время, иначе странные волнующие мысли грозились нарушить его душевный баланс и выпустить наружу монстра, которого он так давно прятал в себе за семью печатями самообладания.